Папа. Антон. Морская прогулка закончилась благополучно. И мне понравилось. Я чувствовал эмоциональный подъём, поэтому с удовольствием поел и даже выпил бокал вина под постоянное ворчание мамы. Аня. Оставь парня в покое. Наконец не выдержал отец. Пусть отдохнёт хорошенько. Завтра ему опять ложиться в клинику. Процедуры, обследования, то всё. Но не соглашалась мама. Алкоголь в крови испортит картину анализов. Ничего он не испортит. Я слушал их и потягивал вино. Пока они решали, можно ли мне пить спиртное, в голове зашумело, а на душе стало легко и весело. Пальцы сами тронули рукоятку кресла, и оно мягко проехало к бортику. Но теперь я хотел просто полюбоваться ночным небом и мириадами звёзд, раскинувшихся над головой. Вдруг я увидел, как чёрное небо прочертила быстрая молния. Пригляделся и заметил ещё одну, потом ещё. Это было как чудо. Пора звездопада приходится обычно на август, но поздней осенью светящиеся полоски можно увидеть очень редко. Я как-то прочитал о древней легенде, которая гласила о том, что каждый человек имеет свою звезду. Она загорается на небосклоне, когда он рождается, а после его смерти спешит упасть на землю и погаснуть. В этот момент она и исполняет любое желание, загаданное человеком. Если же кто-то не успел придумать желание, то значит он не хочет чего-то слишком сильно, либо его желание просто не сбудется. Я напряг зрение и приготовился ловить свой момент счастья. Моё желание было огромным и настолько сильным, что могло свернуть горы. Оно появилось откуда-то изнутри и заполнило душу и голову целиком. И тут молния. Опять. Я хочу увидеть Риту. Выпалил я и зажмурился за всех сил. Когда открыл глаза, понял, что нет уже светящиеся волосы. Почему возникло именно это желание? Я даже не задумывался. Настолько оно было естественным и выстраданным, Что ты здесь увидел? спросил отец со моей спиной. Падающие звёзды. Желание загадал? Ага. Будем надеяться, что исполнится. Я усмехнулся. Если бы папа знал, что я загадал. Мы вернулись на веллу почти ночью. Впервые за долгое время я спал без сновидений и на утро встал в хорошем настроении. Весь день сидел на веранде или на причале под надзором охранника Димы и с нетерпением поглядывал на трассу. Каждая машина, мелькнувшая вдали, вызывала радостное возбуждение. Но ни одна из них не свернула на нашу дорогу. День подходил к концу. Приподнятое настроение испортилось и стало, как прокисшее молоко, горьким и противным. «Дима, я хочу домой», — сказал я охраннику и положил руки на колени. «Пусть везёт кресло. Не хочу им управлять». Душу отравлял я от предательства. Казалось, что все меня бросили, не хотят общаться. Я понимал, что несправедлив. Это я оборвал контакты, первый перестал отвечать на звонки и СМС, но всё равно было обидно. Дима толкал кресло, как вдруг мои уши уловили звук приближавшегося мотора. "Стой, поверни". Охранник встрогнул, но выполнил приказ. От близкой трассы в нашу сторону направлялась белая машина. Она быстро приближалась. Я задрожал, схватился за рукоятку МЭР, завёл мотор и поехал навстречу. Мощное кресло, стоимость которого была не меньше миллиона, походило на миниатюрный автомобиль. У него были толстые автомобильные колёса. Оно легко преодолело береговую полосу и выбралось на асфальтированный участок перед домом. Мы прибыли одновременно. Моё сердце колотилось как бешеное, пока я наблюдал, как из машины вываливаются мои друзья. Макс посдоравел. Его уже нельзя было назвать тощим. Он сменил длинные волосы на строгую причёску бизнесмена, рваные джинсы на классические шорты. В ушах уже не блестели серьги пирсинга, только один маленький бриллиант пускал иногда светлый луч. У Блонди и сейчас хвост. На его месте красовался короткий ёжик. В сочетании с модной трёхдневной щетиной его причёска выглядела стильной. Маша, казалось, стала ещё выше. Что-то изменилось в её лице. Я нахмурился. Точно. Брови разлетелись на лбу, как два идеальных крыла, губы заметно увеличились, а грудь словно надулась. Жертва пластической хирургии. И уже Маша походила на ту резиновую куклу, которую я когда-то поцеловал на спор в холле университета. Друзья остановились у распахнутых дверей, на секунду замерли, а потом увидели меня и закричали. «Антоха, привет!» — кинулся Макс. «Бро, как ты? Выглядишь молодцом!» — вторил ему Блонди, хлопая меня по плечу. «Антошечка!» — наклонилась за поцелуем Маша. Для этого ей пришлось сложиться чуть ли не напополам. Я так соскучилась. Томно пропела она прямо мне в ухо. «Ты теперь на этой штуке рассекаешь?» Макс обошёл вокруг кресла. «Классно!» «А экзоскелет не пробовали?» — вставил своё Пашка. После первого порыва радости в его глазах заплескалась тревога. Я был искренне тронут. «И чего дурак от друзей прятался?» «Нет!» — раздался сзади голос мамы. «Экзоскелет — это крайняя мера». пока у нас ещё есть надежда, что Антон полностью восстановится. «Правда?» — Маша захлопала в ладоши. «Это так здорово!» «Ребята, проходите в дом. Я уже накрыла стол». Мы шумной толпой направились к крыльцу. Макс и Пашка кинулись ко мне, желая помочь, но я гордо нажала на рукоятку мэры. Она заурчала и, как настоящий вездеход, заехала по пандусу. «Класс! Вот это зверь!» — восхищался Макс. «Антоха, дай покататься!» «Мальчики, что вы как маленькие!» — капризно надула губки Маша. Антону кресло нужно для дела, а вам для баловства. Максим смутился, а я разозлился. На какой-то призрачный момент я почувствовал себя здоровым и бодрым, будто не было 5 лет страдания и боли. Обязательно дам, а сам пересяду временно на другое. У меня целый гараж этих друзей, весело ответил я и похлопал Мейру по колесу. Мы ужинали, болтали. Макс рассказывал, что теперь работает в Отцовской фирме. Пашка стал одним из директоров холдинга и постепенно забирал управление в свои руки. Его родители перебрались в Майами, и отец всё больше отходил от дел. И вообще я его не узнавал. Он совершенно не походил на того злого и вредного блонди, которым был в универе. Его даже детским прозвищем теперь стыдно было называть. Сейчас передо мной сидел грузный человек с тёплыми карими глазами. Он иногда поглядывал на Машу, но по-прежнему держался в стороне. Машка села за стол рядом. Она подкладывала мне на тарелку лакомные кусочки и всё время норовила что-то засунуть в рот. Я разозлился. Машка, у меня проблема с ногами. Есть я вполне могу сам. Но твоя рука, она скосила глаза на левую кисть, безвольно лежавшую на коленях. Она работает, смотри. Я демонстративно переложил вилку в левую руку, наколол огурец и сунул его в рот. А мне показалось, когда кажется, креститься надо, засмеялся Макс, но посмотрел на хмуробо блонди и осёкся. Ладно, я не хотел никого обидеть. Машенька, помоги мне, позвала мама. Уф, наконец женщины оставили нас одних, засмеялся папа. Давайте переберёмся на веранду. Здесь у моря просто потрясающие ночи. Вчера Антон даже падающие звёзды видел и желание загадал. Мы сели на веранде. Пашка прислонился спиной к столбу, Макс качался в кресле. Боже, как здесь здорово, воскликнул он. Как даже не уся обязательно куплю здесь дом. Летом в Израиле жарко, не согласился папа. А вот в это время очень даже неплохо. А что? У тебя кто-то уже на примете есть, раз задумываешься о женитьбе? Да, встретил тут одну. Глаза Макса подёрнулись мечтательной дымкой. Мы немного помолчали, думая каждый о своём. "Коля, помоги мне", позвала отца мама. "Слушай", оживился Макс. "А помнишь девчонку, из-за которой мы разругались перед той аварией?" Его вопрос был как ушат холодной воды мне на голову. Я напрягся, не зная, что ответить. "Макс, забей", лениво ответил вместо меня Блонди. "Молодые были, дурные, много чего сделали, за что теперь стыдно". Я вытаращил глаза. "Что это?" Пашка раньше был просто не способен говорить о высоких материях, и понятие совести ему было неизвестно. А я помню, на веранде появилась Маша с подносом в руках. Я из-за вашего Париз только слёз тогда пролила. Да и бум Антона, видите, чем закончился. Её глаза заблестели от навернувшихся слёз. Но попасть в аварию на обледеневшей дороге мог кто угодно из нас, возразил ей Макс. Одно с другим не связано. Вспомни, как гоняли. Одно дело гоняли вы, а тут Антошку сбили. Так нашёлся такой же, как мы, продолжал спорить Макс. Ладно, хватит об этом, оборвал перепалку Пашка. Он ещё больше побрончел и отвернулся. Ага, позлорадствовал я. Понял, что тогда был не прав. Эта мысль грела душу. Ой, мальчики, воскликнула Маша. А я ведь видела эту девчонку. Вы не поверите. Когда? крикнули мы хором. Макс и Пашка удивлённо, а я сипла. От чего-то вдруг перехватило горло, свело его судорогой. Через несколько дней после аварии она пришла в универ, разыскивала тебя, Антошечка. О, боже. Макс забегал по веранде. Нещебродка, кажется, решила поиграть в Золушку. И что она хотела? Я замер. Нет, я буквально окастенел в ожидании ответа, не мог шевельнуть ни пальцем, ни бровью. Загаданное желание начало сбываться самым неожиданным образом. Она ничего не говорила, а вот наглая подружка трясла её пальцем с кольцом и вопила, что эта девица пришла разыскивать своего мужа. Мужа? Охнул Макс. Но мы не успели сыграть игрушечную свадьбу. Ну там то ходаешь. Зачем тогда резиновую бабу целовал? Ты же выиграл, пари. Блонди, отдавай яхту. Пашка его не слушал. Он стоял спиной к нам и смотрел на море. Смутные подозрения шевельнулись в моей душе. А вдруг Блонди знала о том, что я женился? Странно. Есть свидетельство о браке, которое я взял с собой, чтобы показать родителям, тоже бесследное исчезло.